Еще и обижаешься? спросил он ее. Капризничать вздумала. Что ты несешь? Вернись, давай все обсудим. Это мне решать, увольнять тебя или нет. А ну вернись, засранка, иди сюда. На какую-то долю секунды ей снова вспомнилось, как по утрам на иске мы ждали Нину с его богатым другом эсфорио, любезным и всегда невозмутимым молодым человеком. Она вышла и захлопнула за собой дверь. Ее била дрожь. Все тело покрылось холодным потом. Она не вернулась в разделочный цех, не попрощалась с Эдо и Терезой, прошла мимо Филиппо, который растерянно кричал ей вслед «Эй, Черу, ты куда? А ну вернись!» Она бегом побежала по немощенной дорожке, села на первый же автобус до Марины, вышла у моря, долго бродила по побережью на холодном ветру, потом на фуникулере поднялась до Вомеру. Прошла по Пьяцца в Анвителле, по Виа Скарлатти и Чемороза, снова села на фуникулер и спустилась вниз. Было уже поздно, когда она поняла, что совсем забыла о Дженару. Домой она вернулась в девять, встревоженные Энсу и Пускуале принялись расспрашивать ее, что случилось, но она вместо ответа отправила их в квартал искать меня. Так мы оказались глубокой ночью вместе, в бедной комнате в Сан-Джованне от Идучо. Дженару спал, Лила шепотом говорила и говорила без остановки. Энсу и Пускуале ждали на кухне.